Эпилог 3. Философичный. Дракон Миль Авентис, зачем-то несколько лет назад, согласившийся вступить на должность ректора Веншинской маг хотя причина была проста, банальная скука, изучал смету на магические ингредиенты, лениво раздумывая, испепелить бумажку или в кого-нибудь превратить преподавателя создания магических амулетов, который безбожно клад часть денег себе в карман. В это время распахнулась дверь. И секретарь, хорошо поставленным голосом, оповестила. «К вам посетитель, маэс-ректор». «А, волчонок!» Увидев посетителя, приподнял брови дракон и отложил бумаги. «Как давно мы виделись у дома этого похитителя Виверн? Два года назад?» «Три», — поправил гость. «Пришел просить об исполнении какого-нибудь желания?» «Нет», — покачал головой грол «У меня все есть. И во многом благодаря тебе, старейший». Пришёл поблагодарить. Он достал из сумки резную коробочку и протянул ректору. Миль Авентис покрутил её в руках со слабым предвкушением. Отодвинул, чтобы подождать подольше. Не так часто он испытывал это чувство и жестом пригласил посетителя садиться. «Теперь я вижу, что ты уже не волчонок, а волк», — сказал он. «Меня обычно благодарят истории, поэтому присаживайся и рассказывай, что с тобой случилось. А подарок я открою в конце». «Только с самого начала рассказывай, чтобы я знал, как проклятие, которое было на тебе, обернулось благословением. А нам сейчас принесут вина». «Я не люблю вино», — попытался отказаться Гроул. «Тогда сделай вид, что пьёшь», — отмахнулся дракон. «Рассказывай». гейп никогда так долго не говорил. Он пригубил вина, когда совсем пересохло горло, и далее рассказ о его мучениях с младенцем пошёл веселее. Да и Милявентис стал подхахатывать. С улицы раздавались голоса студентов. В приёмной то и дело кто-то хотел прорваться к ректору. Но дракон в какой-то момент бросил на двери заклинание, и шум перестал быть слышен. Мне почти сразу после нападения бандитов пришлось заступить на должность начальника полиции. Полковник Нормин сказал, «Ты пока думаешь, Гроул, подхвати дела. Наведи там порядок, бумаги разбери. А там посмотришь. Захочешь – останешься. «Нет, держать не буду. Но сейчас никого, кроме тебя, я быстро на эту должность не найду». «И ты, конечно, согласился», – кивнул дракон. «Из уважения к полковнику. Он много сделал для меня. Да и я не мог никак решиться. Понимал, что если брошу полицию, то за тоску без погонь и арестов. А если не брошу, то не будет времени на мастерскую. А два дела не позволят не уделять время семье». «А жена что говорила?» Также на меня и успокоила», – Улыбнулся Гейп. Сказала: "Попробуй, вдруг получится всё совмещать. В действительно всегда успеешь". И как ни странно, у меня действительно всё получилось. Город наш, Сибай, сонный. Преступлений в нём немного. В подчиненных у меня оказалось всего 12 людей и не людей, включая телефонистку и уборщицу. И поэтому выбирать не пришлось. Точно, до 3 дня я в форме, а вечерами и на выходных Вилли выделяет мне пару часов. Среди семейных забот, чтобы мастерить и вырезать в свое удовольствие. Сибая никто никуда не торопится. И готовы ждать комод или кровать от меня. Да и дети прибегают, просят зверюшку или свистульку. Риннер уже пытается вырезать. Будет из него толк. «Это хорошо», — искренне сказал дракон. «Мне самому интересно, что получится? Можно ли изменить судьбу?» «Я уверен, что можно», — твердо ответил Грул. «Моя же изменилась». Миль Авентис задумчиво кивнул, покрутив в ладони бокал с вином. Он не говорил ничего. И поэтому Гейб просто тихо продолжил рассказ. Историю нужно было дарить до конца. «Моя жена получила приглашение сюда, в столицу, в Министерство финансов. Думала, думала, сказала, что и так слишком много времени потратила на цифры. А детей в периоды отчётов почти не видит. Уволилась из финансового отдела полиции». и открыла в соседнем Бадене финансовые курсы для женщин, которые потом пользовались огромным успехом. Но ее любовь к работе не давал ей покоя. В результате сначала мы на жемчуг, полученный от супругой Мэйси Стильды, русала Виши, закрыли куполом пещеру с горячими источниками в Сибае и обустроили там круглогодичный курорт для семьи с детьми. Наш водный парк тоже привлекает в город много туристов. А месяц назад Вилда заняла кресло мэра, когда старик финс решил уйти на покой. Теперь хочет открыть в городе синематограф. Второй после столицы, представляешь? Говорит, что за этим будущее? Дракон всё ещё молчал и словно не слушал его. «Есть у меня ещё одно дело», — проговорил Гролл, вставая. «Я, пользуясь возможностями начальника полиции, ищу по Эренетте бесклановых оборотней и предлагаю им кровь и работу, потому что по себе знаю, как тяжело быть без клана, как тяжело переносить одиночество, И как важно, когда в тебя кто-то верит, когда кто-то есть рядом, открой подарок, старейший». Дракон, очнувшись со слабым любопытством, раскрыл шкатулку и увидел круглое деревянное украшение на шею, на серебряной цепочке, исполненное так тонко, что выглядело кружевным. Там в сплетении облаков кружились, обняв друг друга два дракона. «Я не маг, но я желаю, чтобы ты не был одинок, старейший», — сказал гейп Я-то знаю, что не только дети бывают одинокими, но и взрослые». Мель-Авинтис улыбнулся, допил вино и небрежно надел украшение на шею. «Иди, волк», — сказал он. «Ты скрасил мне этот день. Твоя история оказалась очень хороша. Нужно будет кого-нибудь распылить в воспитательных целях, обращайся». «Наскучат мои стадиозусы. Пожалуй, загляну к тебе в твой городишко. Посмотрю, что и как там стало». «Я там последний раз лет семьсот назад был, что ли?» «Иди!» «И...» — добавил он, когда Грул уже скрылся за дверью. «Спасибо!»